От родителей ей досталось много силы и много упорства. Она билась в эту стену и билась, но толку не было никакого. И тут уже, готовая отчаиться, она сообразила, что можно написать про всё отцу. Она знала, что отец с сектантством давно порвал и знала, хотя бы по своей партии, как в подобных закрытых общинах относятся к отступникам. Но в рассказе Лптаговы её удивили две вещи: то, насколько быстро поднялась совершенно разгромленная секта, и его слова, что кажется, кто-то ей помогал. Кто? Правительству, несмотря на энергичное расследование, дознаться не удалось. Но теперь она вдруг уверилась, что я отец был среди тех, кто поддерживал скопцов. В Петербург как раз через день должна была быть в Казани. Один из ее товарищей кончал ссылку и возвращался домой. Синевода отправила от Сочи мягкое дружеское письмо. По тону первое такое послание заગત, в конце которого спрашивала его о скопцах, но не прямо, а рассказав про свои идеи и про тот приёмник, на который натолкнулась. Это была скорее не просьба о помощи, а просьба о совета. Она понимала, что он удивится её письму, потому что помнила, как ребёнком стыдилась и ненавидела сектантское прошлое их семьи. Страстно хотела быть как все, и позже, уже учась в гимназии, не раз задавала его вопросом, почему они, разумные люди, верили в этот несуетный бред. Впрочем, однажды это было, когда она сдавала экзамены за последний класс гимназии, Накануне её ухода к сырам она ни с того ни с сего наоборот начала его обвинять, что он бросил своих, что мир в самом деле вот-вот должен погибнуть, иначе просто невозможно вытерпеть это зло, ненависть, бедность, родство. То был первый и последний такой их разговор. Случился он в день её рождения, и обо мне хорошо его запомнили. Отец очень её любил. Ноagus первыйх лет жизни ей позволял, хотя в остальном семья была вполне патриархальная, но в подобном тоне она с ним никогда раньше не говорила. Она об этом и помыслить раньше не могла. И вот она говорила и дрожала, что он сейчас начнёт на неё кричать или того хуже ударит всё это. Весь этот страх был в том, как она ему выговаривала. как она его обвиняла, но он выслушал её тогда очень мягко, даже ничего не возразил. Вот-то в том, что она говорила, была правда. После разговора с Лептаговым Бальменовой была убеждена, что ей самой без помощи отца завязать со скопцами отношения не удастся, и приготовилась терпеливо ждать ответа. Однако так совпало, что спустя 2 дня после оказии К ней подошёл преподаватель математики из Кемрского уездного училища. Он тоже пел в хоре, и ей было известно, что Лептагов и этот человек довольно близкий. Их часто можно было видеть прогуливающимися вместе. Пару раз она встречала его и у дома Лептагова, когда приходил из Крауса. Она никогда бы не подумала на него, что он из Хлыстов, вообще из сектантов, обычный провинциальный учитель. Я была очень удивлена, когда он после очередной репетиции предложил ей побеседовать, сказав при этом, что слышал, как она интересуется скопцами и хвостами. Они пошли по той же дорожке от церкви Николая Угодника вниз к Волге, где она однажды уже видела гуляющими его или птагов. Она срезает от метела Она говорила, он очень похож на то, что она ожидала от него услышать, только, пожалуй, ещё скучнее. Целый час он неизвестно зачем восторженно ей объяснял, почему математические способности так часто соседствуют с музыкальными, и только потом перешёл к хлыстам. Рассказывал он о них, конечно, более связно и убедительно, чем Лептагов. Всё-таки это была его вера, его жизнь, но, к сожалению, ничего обнадёживающего для себя она не услышала. Он тоже ей сказал, что несмотря на то, что они вместе поют, они совсем разные. Даже удивительно, насколько они не похожи друг на друга. Для них, верующих в живого Бога, всё, что связано с женщиной, с слепостью, ключа та до бездны, коеми человек чуть ли не каждый день открывает страшную дверь. И они, будто скопцы, которые, боясь своей слабости и силы искушения, лишают себя самой возможности впасть в грех, или хвосты, которые пытаются спастись так, без повреждения членов, равно убеждённые, что плотская любовь есть зло, абсолютное зло. для Саравжена источник радости и наслаждения, источник жизни и веселья. Вряд ли они когда-нибудь смогут понять друг друга, а не понимая, невозможно и довериться. Хотя добавил учитель мягче, то, что она предлагает и что в общих чертах передова молептагов, не лишено интереса. Обе группы временами и вправду могли бы оказывать друг другу услуги. Например, деньгами или укрывая людей. Но и всё. Вить, люди пришедшие к нам, закончил он сразу попадают в другой мир. Лежу своё, что только хотите построить. Ещё полчаса они шли молча, а потом, когда сделав круг уже подходили к её дому, он сказал: "Я, конечно, познакомлю вас с нашим учителем, это мой долг". Мы стремимся, чтобы как можно больше людей отошло от греха, но о сотрудничестве говорить рано. Я знаю, что вы хотели бы посещать рождения, но пока вы не наша, пока вы не такая, как мы, общение на это пойти трудно. Он стал прощаться, и тут совершенно для себя неожиданно, но уж больно она была возмущена. Она ему складно хорошо всё объяснила, буквально на пальцах разложила, как выгоден союз им обоим, как он справедлив и разумен, а он так высокомерно поставил её на место. Стало зло выговаривать хлысту, что да, конечно, мне легко хранить себя в чистоте, но они всегда вместе, всегда могут друг друга поддержать, и ещё проще с копцам. Тем сама природа, стоило им раз решиться наложить на себя печать, не даст впасть в грех, каково же ей. Как он говорит, сторонница свободной любви, год за годом хранит тебя в чистоте, в девстве, быть столь же невинной, как он, и это приживом муж, который здесь рядом, и который обычный, нормальный человек. Дальше её панни слог. Словно на исповеди она стала говорить ему, что брак как был задуман партийными теоретиками, чтобы привлечь к процессу внимание публики, а главное смягчить представления о партии, которая в глазах обывателей всё больше и больше была связана с холодным расчётливым террором, с безжалостностью и кровью. Она говорила, что это правда, что брак для них, для неё и Крауса, да и для их товарищей был пустой формальностью. Они оба верили в совершенно свободные в духе Чернышевского илгуновое отношение между мужчиной и женщиной, и когда выбор пал на них, они приняли это задание легко, были только горды, что оно досталось именно им. Однако в церкви во время венчания ей стало плохо, и она вдруг поняла, как много всё это для неё значило. Потом в ссылке, сколько она ни гнала от себя эти мысли, она хотела одного, чтобы они в самом деле стали мужем и женой, в самом деле имели бы детей. Она гнала это от себя потому, что так думать было подло. Было подло превращать борьбу за всё общее счастье людей, за их спасение, в которой многие сотни их товарищей уже отдали своей жизни в средство удовлетворения похоти а ведь краус говорила на учителя ей нравился всегда нравился и с каждым днём ей всё труднее было сдержаться тем более что им устилили часто вместе так что они целую ночь проводили в одной постели она тогда если видела что он заснул прижималась к нему и мечтала И хотела, и просила Бога, чтобы Краус тоже её захотел, взял её наконец. Она молила об этом Бога, хорошо понимая, то, что она у него просит неправидно и не должно быть. Не для этого свела их жизнь, и она очень боялась, что Краус узнает, что она хочет его. боялась, что он перестанет её уважать, ведь она и в самом деле достойна лишь презрения. Она представляла, как он скажет ей, что она обыкновенная мещанка, чуждая каких бы то ни было высших устремлений. И дела и самопожертвование всё это в ней наносное. Так она мучила себя день за днём, ночь за ночью, пока не возненавидела в себе всё женское, свою плоть, свою похоть, поняла, что и вправду нет врага страшнее, чем она. После разговора с учителем прошло месяца 3. За это время она получила письмо от отца, очень доброжелательное и мягкое. Человек он был мало склонный к сантиментам, и ему было трудно сказать ей на бумаге, что он любит её, но она это услышала и ещё она сумела прочитать, хотя прямо и это сказано не было, что он не только её любит, но и постарается ей в её связях с сектантами помочь. Действительно ли это было в письме или нет, я судить не берусь. Мне кажется, всё же было, потому что неделю спустя она неожиданно для товарищей по партии вдруг получила приглашение участвовать в ближайшем рождении. Первое рождение в её жизни было 23 июля 1913 года. И после него она общалась с СССРами очень мало. Едва попав к Хлыстам, она поняла, как давно этого хотела. как давно об этом мечтала ей было нехлегко и просто, будто именно сюда она и шла всю жизнь. Стоило ей переступить порог их корабля, она уже знала, что она одна из этих женщин, одна из хлостовок, и она заговорила, словно наконец вернулась домой. Она стала рассказывать им о своих странствиях и о своих мучениях, о похотях, Вечно её похоти, что раз за разом сбивала её с истинного пути. Она говорила им, что несмотря на замужество, чистота осталась чиста, но заслуга в этом не её, а её мужа Крауса, который провиден и думает о спасении рода человеческого. Она говорила о том, как слаб человек и как невыносимо трудно ему противостоять искушению. Как мучает его собственное тело, данное ему Богом единственно на наказание ради. Так было всякое рождение. Она исповедовалась, им и моплакала, молила о помощи, о снисхождении и кружилась, кружилась, пела за хлеб духовную радость. Потом вместе с другими она падала в изнеможении, лежала, отходила, Дальше снова поднималась и снова кружась, как и они, во все лёгкие кричала: "Плоть и не жалейте, марфу не щадите!" До рассвета она умерщвляла и изнемогала, отбирала силы у своей похоти и только тогда чувствовала освобождение. Похоть оставляла её, отпускала. Устав от ночной пляски, на следующий день она была томна, бледна, До вечера не могла заставить себя встать и проводила весь день в постели, то дремала, то просто без сил лежала. Но душа её была полна умиротворения и тихой радости. Скоро это сделалось ей совершенно необходимо. Без еженедельных рождений она бы и вправду сошла с ума. Постепенно хлысты к ней привыкли, стали считать как бы своей. Отец этогоездного учителя некогда был главой общины Хлыстов, прямым потомком того, кого Хлысты считали богом Сауловым. Но сам он очень рано ушёл из общины, кончил Московский университет и стал в тех же Кимрах учить детей. Подобно Бальменовой он любил петь, мечтал о оперной карьере, у них вообще было много общего. Но с этим ничего по разным причинам не получилось. И он, вернувшись в Кимры, стал преподавать здесь математику. К его собственному удивлению, это доставляло ему немало радости. Особенно он был доволен тем, что ученики совершенно искренне полюбили его предмет, хотя никогда прежде математика не была у них популярна. Вообще не после смерти его отца, когда он отказался её возглавить, Это долго всеми осмысливалось и понималось. Смерть Господа и отказ его сыну стать Богом живым, прерывание линии живого Бога. Смерть его отца окончательная смерть Бога, окончательная оставленность человека Богом. Не зная куда идти, они проплутали несколько месяцев и не найдя ответа о суд двойной энергии, В то же время изобретательны и хитро принялись отводживать его от прежнее жизни. Сначала он воспринял их суету более чем холодно. Отец был похоронен, и он думал, что его отношение к секте теперь, когда отца больше нето окончательно разорваны. Внешне так и было, но давление хлыстов росло, веросло росло. Пошли меж устраиваемые неприятности на службе. При первой же возможности они иезуитские его подставляли и тут же звали, и заманивали обратно в корабль, всячески обхаживали, стили. Он выдержал это почти полтора года. А потом за несколько месяцев до приезда Лептагова капитулировал, дал понять хлыстам, что поделюсь скоро к ним вернётся. Он и раньше вёл жизнь совершенно в том, что касалось женщин праведную. Женщины с детства вызывали у него священный ужас. Ему не надо было убеждать, что они дьявольский сосуд, вместилище похоти и греха, то есть здесь всё для него было просто и барьера не было, хотя скопляться он никогда не хотел. Он всё знал про женщину, его особенно потрясло, что именно в тот день, когда он окончательно вернулся в секту, всем существом почувствовал себя своим среди хлыстов, в этот день Бальменова явилась. Она словно для того и встала на его пути, чтобы сказать, подтвердить, что не наложив на себя печать, человек не устоит. Бальменова сразу В первые же минуты их встречи почувствовала в нём эти две силы. Одна тянула, толкала его к ней, другая ещё более крепкая держала его за мебуту коньюх. Я тоже тогда к нему потянула, хотя, пожалуй, не так, как к Краусу. Мне не так сильно, а просто не так. Во время той прогулки с ним ей было очень тяжело. Всё в нём было какое-то изломное и больное, на всём лежала печать огромной, непоправимой жертвы, которая вот-вот будет принесена. В временам, когда они разговаривая шли берегом Волги, она чувствовала, что может и должна это предать врать. Что он хочет, чтобы она его остановила, но это продолжалось недолго. Минут спустя она снова видела, что ничему не должна мешать. Тогда она мало что успела в нём понять. Но и позже, когда она стала ходить на родине, и они сделались как бы свои друг для друга, остановиться, сказать ему, что та жертва, которую он хочет принести, не нужна Богу, она тоже не могла. Если ему удавалось встретиться с ней помимо молитвенных собраний, она словно вспоминала о своём усердстве и говорила с ним лишь о союзе их организаций, необходимости разработки совместной платформы и общих акций. Он шёл на это благожелательно, внешне даже с радостью, но рассматривая бесконечные нюансы формулировок, возвращаясь и снова и идя вперёд. На се неделе просто до безумия её хотел. Конечно, она видела, как он на неё смотрит, но говорила себе, что должна быть выше этого. В конце концов, не так уж и важно, что ему от неё надо. Главное, чтобы была польза революции народу, их отношения, их совместная работа. тянулись подобным образом около полугода, может быть, немного дольше. Начаредное пятничное рождение, она пришла к хлыстам по обкновенью больная от постоянного возделения к мужу. Мучая себя, она кружилась, качалась, снова кружилась и кружилась, и всё равно в ней то оставалось. Была Никуда не уходила. Наконец Господь жалелся, её отпустила. Ей сделалось легко, будто она ангел или девочка и голая плавает в пруду и всё не хочет вылезать, такая тёплая вода. Потом кто-то, словно она снова маленькая, берёт её на руки, и ей больше никуда не надо бежать, она в безопасности. Это было последним, что сохранило её память. А дальше? Не помню, как. Вообще ничего не помню. Она сошлась с ним. Стала этой ночью его. Он зачела от святого духа. В Кимре Хлептагов принимал к себе всех, кто хотел петь. И как когда-то в Петербурге, где ему за неделю надо было найти людей для пробных исполнений Тетаномахии, и он гонялся буквально за каждым голосом. Народ в хоре подобрался разный и странный. Мне неизвестно, что и о ком, кроме скопцов, он доподлинно знал. В любом случае, прошлым этих людей он интересовался мало. В Петербурге он подбирал харистов под конкретную музыку, и только это тембр, количество октав, разработанность звучания голоса и мела для него значение. Он говорил это везде, говорил и в полиции было время, я уже об этом писал, когда его вызывали туда чуть ли не через день. Все пытаясь добиться, почему едва ли не половина участников хора значится у них в списках как антиправительственные элементы. Он вёл себя тогда довольно ловко. Как ему и велели опытные люди, начинал с того, что этого не может быть. Он бы никогда подобного не допустил и сразу же принимался нудно объяснять, что за музыку он писал и для кого. И как уже совсем рядом с финалом вдруг потерял веру в то, что делал, и если бы не собрал людей, могущих это пропеть, кончить работу не смог бы, так что он своим харизмом обязан по гроб жизни и за каждого готов поручиться. Конечно, он валял дурака, кто они и чем занимаются, ему было известно. Известно о многих, не только о скопцах. к которому на обратился именно потому, что они с копцами были. И всё же по большому счёту это было правдой. Его действительно интересовали лишь их голоса. Понимал это и полиция. Чин, который его обычно допрашивал, обращался с ним намеренно ласково, как с человеком случайным, ни в чём предусудительном не замешанным. Ильиптагов в юношеских рассказах отсанинный, видевший и боявшийся жандармов, в конце концов настолько осмелел, что однажды, когда ему в очередной раз зачитали фамилию из выхора, и в очередной раз объяснили, что вот этот, например, член боевой группы ССР и принимал участие в осуществлении такой-то акции, а тот и тот принадлежат к зуверской секте, Важно ответил, что это свидетельствует лишь о том, что правительство, в отличие от вышеназванных организаций, уделяет мало внимания музыкальному воспитанию народа. Иначе он Лептагов без сомнения набрал бы себе голоса исключительно из добропорядочных граждан. Это его совершенно искреннее безразличие ко всему в харизмах, что ему не было нужно для титана Макии. Продолжилось больше двух лет, то есть даже дольше истории с самой раторией. Но прочее безразлично липтаговать не тяне было, и любые изменения его отношений с хором давались ему с превеликим трудом. Липтаго хорошо понимал, что отказавшись от титана Махии, самолично поставив на ней крест, он разрушил и всё остальное, родиною и под ней созданное. Тем не менее, сначала и в Кимрах каждый не согласованный с ним шаг хора приводил его в настоящую ярость. С этим он возобновил спевки, и лишь потом, раз за разом убеждаясь, насколько мало нужно харистам то, с чем он к ним шёл, лептагов начал уступать. Нельзя сказать, чтобы он принял их отход от него легко, но я уже говорил, что одно его утешило. Хор дальше и дальше от Неволи Птагова отдаляясь косвенным образом оправдал его бегство в Титаномахию. Получалось, что возможно и в самом деле и новое, не через раторию пути, как этим людям не было, ни к ним, ни с ними. Он видел, что сейчас в них нет и тени сомнения, пожало не даже гордятся тем, что они такие, какие есть, и другими уже никогда не будут. Они словно малые дети на перегонки бежали к нему это сказать, и все боялись, что он их снова не поймёт, но срок, когда он их услышал, когда наконец понял, чего они от него ждут, пришёл, и для него и лептагов постепенно смиряется, даже находит теперь удовлетворение в делании именно того, чего от него хотят. Он научается понимать их с полуслова. Это не просто, потому что они редко могут ясно выразить, что им от него надо, но он угадывает, находит, ловит их мысли и всё идеально исполняет. Это становится для него как бы культом. Теперь он боится одного дать им право сказать, что именно он или птага снова повёл их не той дорогой. Неделями этот страх его буквально преследует. Чтобы избавиться от него, он даёт себе слово, что бы ни было, они не получат и шанса обвинить его. Они идут тем путём, который считают правильным. Он сделал всё, чтобы объясниться с ними, но слушать его они не пожелали. В конце концов харисты вынудили его признать, что это их право. идти к богу той дорогой, которую они считают нужным. Новые отношения с хором, которые у него установились, потребовали от Лептагова множество прежде совершенно ему ненужных вещей. Всё, что раньше он умел, его композиционный дар, даже способность владеть и управлять хором на первых порах должно было отойти в тень. Сначала ему следовало стать их наперсником и исповедником. Он обязан был узнать всю их подноготную: кто они, что хотят сказать Богу и вообще чего от него хотят. Он должен был всё это узнать и во всём разобраться, всё понять и разложить по полочкам, чтобы потом, когда время разговора с Богом придёт, помочь им каждому из них справиться с косноезычением сделать так чтобы господь его услышал и понял неожиданная эта работа оказалась для него весьма интересной он и вправду быстро вошёл во вкус этих занятий по своей сути чистой этнографических ему нравилось что он чуть ли не каждый день узнаёт о своих харистах нечто новое Нравилось, что они всегда повёрнуты к нему, открытые, доверчивы, как младенцы. У них теперь не было от него тайн, и это его без сомнения трогало. Он явно относился к ним со всё большей симпатией и был этому очень рад. Скороно влёкся со своими харизмами настолько, что по свидетельствам близких друзей Лептагова, того же старец она Ни о ком другом разговаривать с ним стало невозможно. И всё же это было лишь увлечение. Никто, ни один человек из тех, с кем я разговаривал, ни разу не сказал мне, что он их полюбил. Я ждал этого слова, порой даже намекал своим собеседникам, что жду, что они его скажут, но оно так и не прозвучало. На летний сезон 1926 года пришёлся пик интереса лептаговых копцам и кхлыстам. Узнав о них за последний год больше, чем за четыре предыдущих, он словно переполнился. Теперь ему надо было начинать строить, иначе всё это в нём бы перегорело. То, что он возводит в двадцать шестом году, Мало похоже на его предыдущие постройки. Сразу видно, насколько нарушены в этих храмах пропорции. В отличие от его прежних работ, они массивны, устойчивы, но напротив лишены лёгкости. Это во всех отношениях скопческие молитвенные дома. Другие голоса использовали слептаговым, когда он их ставил лишь на подсобных работах. В них и здесь не было особой нужды, и он брал их только для того, чтобы хоть как-то занять людей, сгладить недовольство остальных голосов. В том, что он строил тем летом, было настолько явным, что он решил отказаться от роли дирижёра. Мирового судьи сам теперь признаёт режскопческий путь к Богу, что это едва не вызвало в хоре новый раскол. первый подобного рода случай за время его жизни в кимрах всё же другие харисты здесь смирились так что в конце концов эта история лишь укрепила власть лептагова над хором и ещё больше развязала ему руки по традиции я называю то что лептагов возводил в 26 году церквями храмами и часовнями Надопривычные нам храмы они были похожи мало. Пожалуй, они скорее напоминали обычные городские усадьбы. Те, что красивые не были никогда, теперь же и вовсе испорчены разными пристройками, флигелями, наружными лестницами. Как сами скопцы, они бесплоды, лишены формы выражения. В то же время эти бесконечные переделки как-то смягчили и примерили их облик. Таковы и церковь Святого Николая и церковь Святой Варвары и часовня Святой Елизаветы. Правда, глядя на эти пристройки, временами ловишь себя на мысли, что, может быть, это просто маскировка, потому что вдруг, когда меньше всего ждёшь, через эту намеренную житейскую проступают жёсткие контуры плывущего по водам корабля так это или не так просто почудилось или есть и вправду сказать трудно потому что спустя секунду различить уже ничего невозможно куда более чем внешний вид был интересен интерьеры тех молетвенных домов внутреннее пространство церкви он не напоминал ничем Обычная ровная тщательно побелённая горница вдоль стен, которой, но не на стенах, как фрески или мозаика, струящиеся длинные белые полотенца, белое по белому. Полотенца эти полны жизни и света, они то взмывают вверх белыми голубицами, то сложив крылья к камням падают о землю, а через мгновение будто лебеди Тихо и плавно скользят по глади пруда, но это спокойствие мимолётное. Не успеешь прочитать молитву, а они уже, что есть силы хлопают, бьются на ветру, который кнудовает будто паруса большого корабля. Корабль этот несётся, летит, почти не касаясь воды. Он так быстро, что и в самом деле начинаешь верить, что он успеет. спасёт всех от страданий и горя ты веришь в это и плачешь от своей веры палатенца же развиваются как знамёна и под ними идут чеканит шаг непобедимое войско чтобы нанести последнее поражение князю тьмы но и войско тает исчезает вдали и снова не скажешь было оно Еле только привиделось, а те же полотенца пеленают, становятся кожей человека, с которого только что заживо содрали собственную его кожу. Он пришёл в этот мир страдать, отмолить грешных собратьев, и о нём в своём учителе, пророках лысые поют и поют медленные нескончаемые страды. Страды тянутся, тянутся, и, кажется, им не будет конца. В то лето Липтег в среди прочего узнал, что певший у него хлыстыя разделяется на два разных толка. Это стало для него настоящим откровением. Сначала он был этим открытием и недоволен и удручён. Ему казалось, что он напрасно нарушает композицию. только ему удалось найти каждому его место, и опять приходится делать всю работу заново. А потом вдруг он строя новый храм пустил обе хворостовские партии прямо подряд. На такие вещи лептагов решался редко и в принципе их не любил. В музыке ему с детства нравились контрасты, тем более, как он считал, они были нужны здесь. В этой части партитуры, где арии были долгие, медленные, озвучанию часто однообразные, в них было много тонкой нюансировки, но ухо уставало её вычленять, и была необходима смена ритма, чтобы дать ему передышку. Но вопреки всему, арии, что называются легли, их и подгонять одну к другой было не надо. О баталка начинали свои страдания вместе, не спеша и печально. Они пели, что второе пришествие на землю Христа Спасителя уже было, произошло это в России, и на этот раз Иисус воплотился в крестьянского сына, уроженца Моромского уезда, Егорьевского прихода, деревни Михалицы. Дальше голоса раз два и вори се партю вели хлусты. Певший, что Новый Иисус Христос, волосам был тёмно-рус, и красоты чрезмерной, так что смотреть на него было больно. Они пели, что зачат он был от Святого Духа без мужа и рождён Богородицей, блаженной блудницей, девкой Ириной Нестеровой, ушедшей потом в Ивановский монастырь, там и погребенной. Перед что на земле он юростул, творил чудеса, так живё в Москве в доме некой Борисовой, завёл себе колокол весом в пуд, в который, ударяя, говорил, что в нём через звук этого колокола возбуждаются пророчества и открываются ему все тайны небесные. Они пели, что как и во время своего первого пришествия на землю, Он был преследуем властями, от которых укрывался в деревнях близ Мурома, но затем пойман. Нещадно его долго допрашивали и мучительно пытали в Богоявленском монастыре, жилище жеудов, распявших Христа. Тот монастырь был началом его крестного пути. Оттуда его забрали, отвезли на Красную площадь, где с живого сняли кожу. И тогда какая-то девка, уверовав в него, покрыла его тело белым полотном, которое пророchée сделалось ему вместо кожи. В память этого они хвосты и носят длинные белые рубашки. Они пережили что-то этих мучения, ну, мир, потом воскрес, снова делал чудеса. На глазах тысяч людей поднимался на воздух выше колокольни Ивана Великого, пророчествовал: "Жил он всё это время опять в доме Борисовой, у неё же на руках умер, и был погребён на кладбище Никольдрачевской церкви. Дальше всех хлысты и хор вместе пели: "Расплачется царь Давид". Стою, стою, чего, ну, прекрасной пустыне. Прими ты свет мой, прекрасная пустыня. Прими ты меня многогрешного, многогрешного меня на покаяние, многогрешного меня человека, оке матери любезная, своё чадо, государь мой царь, свет небесный, надежда моя, свет сын Божий, прости, государь, моё согрешение и великое моё преступление. Избавь меня превечные муки, достави меня небесно в своего царства, запиши сударь в животные свои книги, причти, государь, ко избранному своему стаду. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава тебе, Боже! Потом вступала вторая группа хлыстов. Эти начинали с того, что при царе Алексее Михайловиче В уморомском езде Стародубской области в деревне Максаковой жили столетние старики по прозванию Сус, словы благочестивой жизни муж и жена крестьяне помещика Нарышкина, перед что неожиданно столетняя старушка вдруг сделалась беременною, и когда пришёл срок, родила который 6 недель был не крещён, потому что священник церкви Нового Иерусалима, будучи до крайности изумлён таковым рождением, никак не соглашался крестить младенца, да и никто из соседей не хотел быть его восприемником. Старец Тимофей, отец ребёнка, исходил все крестные селения в поисках кумовьёв и, не найдя их, с горем возвращался домой. Как вдруг на распутье издалека увидел идущую ему навстречу группу людей. Сразу же он начал им кланяться, а когда они приблизились, пал на колени и попросил быть крёстными новорождённому. Услышав, что хочет старик отец люди начали смеяться, но один из них, потому как все говорили с ним, по-видимому, самый уважаемый, велел старику принести новорождённого в церковь соседнего села Погоста. Там он сам окрестил младенца и нарек его именем Иоанна. Так исполнилось то, что было сказано в ветхом завете: "Некий человек был послан от Бога, имя ему Иоанн". Дальше они пере, что в начале царство не царя Алексея Михайловича в Владимирской губернии, в Стародубской волости, на гору Городину Бог отец спустился с неба в великой славе, силами небесными, на огненных облаках в огненной колеснице и по собственной божественной воле принял на себя плоть человека Даниила Филипповича, от данного в солдаты. Хлусты пели, что Господь Бог прежде просветил божественным учением мою Русалию, а Даниил Филиппович, имея с ним одинаковые свойства, спустился на этот раз на землю, чтобы просветить Русь, и начался я с мурома, который с тех пор все верные зовут верховенной стороной, потом они снова возвращались к Ивану Тимофеевичу. и пели, что когда ему, как и Иисусу Христу, исполнилось 33 года, он был позван верховным гостем Даниилом Филипповичем, который жил в деревне Старой. Он и дал ему божество в своём доме, кое и поныне зовётся домом Божьим. Оттуда Иван Тимофеевич и Даниил Филиппович три ночи кряду при множестве учеников и свидетелей возносились на небо. А потом Иван Тимофеевич вернулся в своё прежнее жилище и там стал тайно проповедовать учение Даниила Филиппвича и набирать людей в своё согласие. Когда слава о его чудесах дошла до Москвы, Иван Тимофеевич с сорока учениками был взят и посажен в темницу, где его пытали бить плетьми, потом подвесив на железный прут жгли на большом костре. Наконец Иван Тимофеевич при народе распяли на стене Успасских ворот, идя в Кремль по левой стороне. Когда Иван Тимофеевич перед дальш хвосты, будучи распят по божественной воле своей, испустил дух, то был снят со стены сторожами и сторожами похоронен на лобном месте в могиле со сводами. Погребение его было в пятницу. А в ночь с субботы на воскресенье Лешталько начался благовест в Успенском соборе. Он воскрес, явился на похоре в деревне Шестовок преданным мученикам, называя себя Богом человеком, а все прочие звали его Стародубским Христовым Спасителем, распятым на кресте и претерпевшим разные муки для спасения ему верных после хлыстов. Ведущая партия переходила к скопцам. Она была совсем другая. Сначала скопцы вместе с серами, обычными мирянами и теми же хлыстами просто торжественно возглашали, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своём. Если же правый глаз соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. И если правая твоя рука соблазняет тебя отсеки её и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не всё тело было ввержено в геенну, блаженно неплодные и утробы неродившие, со сыны не питавшие. Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, и любостяжание, которое есть идолослужение. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей. Ибо всё, что в мире похоть плоти, похоть очей и гордыня житейская, нет от отца, но от мира сего. И взглянул я, и вот огнет стоит на горе Сионе, и с ним 144.000, у которых имя Отца его написано на челах. Это те, которые не осквернили с жёнами, ибо они девственники. Есть скопцы, которые из чрева материнского родились так. Есть скопцы, которые оскоплены людьми, и есть скопцы, которые сами себя скопили в царстве ради небесного. Кто может вместить, да вместит. Дальше скопцы пили одни, причём группами на три голоса. первых людей Адама и Еву пела третья группа. Бог создал по образу своему и подобию, но подобен человек Господу не плотью своей, а духом. Плотью же человек подобен зверю. Раньше человек и телом был подобен Богу, пела вторая группа скорцов. Но согрешили Адам и Ева. Сие ли яблоко с дерева, что Господь ум ей запретил, вот и проросло, прилепилось к нему это дерево дьявольское, и яблоки тоже приросли, чтобы помнил человек всегда о грехе своём. Если хочешь на земле стать подобием ангелу, перейди дальше во имя любви к Господу отсеки вырви эти ключи ада и сольётся твой дух его. Первая группа вела Види, как гибнет род человеческий, Саваов познал своего сына Христа, показать людям истинный путь к спасению. Над нами лишь успел Христос на земле научил он людей оскапляться, а скопил сам и 12 апостолов учеников своих. А скопил снова третье пело второе пришествие Сына Божьего на землю было в России. как и обещал Христос, на этот раз он явился в силе и славе в образе императора Петра III. Вторая родился он в Голштинии, там же я скопился и был перевезён духовной матерью своей Богородицей Елизаветой Петровной в Петербург, когда Пётр III женился, жена его Екатерина II возненавидела его, епископцы Бывало лягута не спать, а он всё спиной к Екатерине, и в баню она его насильно ходить заставляла, и решила его Екатерина убить, чтобы самой завладеть царством. Как узнал Пётр III об этом, переоделся он в одежду солдата, тоже с копца солдат же сел добровольно на трон, на троне его и убили, а Пётр III, называвшийся в миру Кондратием Селивановым, вместе с князем Дашковым Мартынушкой Авидом простых мужиков пошли странствовать по всей России чистоту проповедовать. Однажды вступала первая группа: Селиванов и Мартынушка шли полем, и Мартын спросил у Селиванова, что может быть ему помехой на пути к спасению? И Селиванов сказал одно: "Нехорошо, что твои глаза очень лепые". Тогда Мартынушка остановился и выколол себе правый глаз. Среди самых любимых скопцами страты распевав, было положено на музыку лептаговым послание к Андрате и Силеваново. Пелось оно обычно тоже тремя группами голосов. Возлюбленной моей дечки, берегите истинного отца своего крепость, дабы ни малейшее недолело вас слабости, грех лепость ненавидит бо душа мою лепости, а она яко все лютейший змей. Всю ширину пожирает и от Бога отвращает, да и до Бога не допущает первая я. До гробовой доски надо всей плоти своей бояться, но я скопивши в своей плоти некою часть, говорит, я теперь и чеправ. Нет ещё хорошенько коня направ, чтобы всего не увёз, и вожжи не покидай из рук по смерти, не верь коню, что смирен, а сиди не дремля. А всегда в небо гляди и на то надейся, что 70 лет Богу служило, не верьте плоти ни молодой, ни старой, при смерти обманет. Вторая. Так тайной кончить жизнь у со двора не сможет цайти, а то и гляди, что уж ибёт. Так тайной простяк скопится, да и говорит: "Ну теперь я скопился, глядишь к запрещённому древу к смертному подкатился, да и говорит: Сестрица, я теперь без сомненной, мы теперь про Бога можем говорить, как глядишь на обоих платьит горит. Третья. Кончалась эта партия с совместным псалмом скопцов и хлыстов. Прилетела голубица с ноя корабля, искала в серой земле себе покоя и не нашла голубушку, с кем погулять своего отца Господа и с кем прославлять. Все с правого пути сбились, до да всего в море погрузились, со скорбью возвратились к ною кораблё. И через десятилетия после создания хора большая волга временами крепкаго возвращалась ощущение его неправоты перед хором, ощущение, что нечто бывшее для этих людей главным И чего нет, не воле птага вождали, ему у богом не дано. Я это очень хорошо чувствовал, когда пел свою партию совсем древний старик, кажется, дальний родственник Даниила Филипповича. Я не могу сказать, что с ним он вёл себя иначе, чем с другими хористами, но он явно был смущён виноватостью и смирением, которое было в том, что пел старик. Липтегов никогда его не правил, наоборот, стоило тому вступить, отходил, отступал в сторону. Не пытайся использовать партию хлыста для своих построек. С другими харизмами в нём легко можно было различить убеждение, что он ближе к Богу, чем они. Не одобряя их Вождь ничего в них не одобряя, он лишь честно помогал им возвести из их веры храм, потому что они хотели быть услышанными Господом. Здесь же он терялся, не знал, что делать, что чувствовал, то, что пел старик, доходит до Бога, и не понимал почему так. Иногда он думал, что это магия, что Господь просто как-то хитро обманутым обман от его голоса, его умением петь, его печальной кроткостью. В временам ощущение обмана было очень сильно, и тогда он становился на колени, и пока старик пел, плакал, молил с богу, пытаясь открыть ему на него глаза. Старик и вправду пел очень красиво. Пожалуй, это была лучшая после арии Девы Марии партия. Иептагв страшился, что он ведёт Бога за собой. Так было нечасто. За 20 лет репетиций раза 3 или 4, но он всегда об этом помнил, и всегда ему было за те свои молитвы стыдно. Он, конечно же, понимал, что всеблагой Господь не одиссеи, никакой магией его не обманишь. Но почему он открыт старику Почему слышит то, что тот поёт, спросить и не хотел и боялся. Старик этот, когда-то занимал в Хлыстовской иерархии довольно высокое место, но давно отошёл от дел, и по его словам, теперь лишь готовился к переходу в "Войну и мир". Я же говорил, что и Варию, и Лптагов обходил стороной, он даже притрагиваться к ней боялся. А потом уже не знаю, как Боть может, по наитию рядом с основным храмом возвёл в один день из неё маленькую часовенку. Старик пел: "Сила, что во мне была и к людям меня посылала и открывала, к кому идти, куда, так влекла на меня и водила сильно, что коли я ей противился, дух во мне прерывался, и вот казалось мне, что умру я сейчас". Я искорбел и смущался, потому что многое, куда она влекла меня, мне сомнительным казалось, но сделать я ничего не мог. Я и у добродетельных людей совета просил, и у старцев монастырских, но все говорили разное, и я никак покоя не находила, не мог понять, что во мне делается, уже и не знал, где божье, где вражье. И скорбел и плакал перед Господом до изнеможения, до беспамятства и спрашивал его про эту силу, которой противиться не мог. И вот сидел я как-то в таком отчаянии, и вдруг почувствовал, что кто-то говорит мне, но не голосом, а как бы духом: "Что скорбишь и ищешь помощи от человеков? Приходи к моей матери, Пресвятой Деве Богородице, она тебя успокоит и сомнения твоё разрешит". Начал я неотступно молиться Божьей матери, и каноны и акафисты читать и днём и ночью, всё просил, чтобы ходатайствовала она обо мне перед сыном своим. И вот во время молитвы старый ко мне делоце восхищение ума, открылось мне многое. Сила, что которая во мне была, ещё больше мной овладать стала, всю волю мою отменять нела. Иногда я делался иродьвым, и начинал говорить слова безумные и сумасшедшие. Любовь к Богу во мне была такая, что от умиления и сладости я выступление приходило, делался как пьяный, не мог ни стоять, ни сидеть. От непрестанной молитвы к Иисусу в сердце у меня всегда была радость. Мысли рождались солнцеобразные, и премудрые, а сам я был кротким и смиренным. Слёзы сами собой текли у меня из глаз, не мог я их удержать. а по всей молитвой, как выходил я на улицу, лицо у меня делалось столь ясным и чистым, что смотреть на него было нельзя, так что не мог я не молиться всё время. Всё время должен был в ней пребывать. Не могла эта сила во мне быть грешной, ведь я её от Иисуса сына Божьего получил. Она мне днём и ночью покоя не давала, водила то туда, то сюда, то нудила молиться за кого. то почувствует в ком желание говорить со мной, открывало мне о том и побуждало к нему идти, а когда приходил я к нему, внушало мне и без его вопроса говорить единственное, что ему нужно было.